Глава шестая. Страшный исследователь. «Не наступите тут только, испачкайтесь!» Гуляра провела Ивана в обход лужи крови внутрь квартиры. Тело уже было накрыто простыней. Иван смело разжмурил второй глаз и увидел, что девушка полицейская ему улыбается. «Я, честно говоря, практикантка», — сообщила она ему доверительным шепотом впервые на убийстве, но следователь очень опытный. «Садитесь, я за другим понятым побежала». Иван уселся на краешек длинного кожаного дивана в большой комнате и потихоньку начал осматриваться. Куда он попал? В глаза первым делом бросалась некая нарочитая солидность, делающая комнату похожей на рабочий кабинет. Не современный офисный, а скорее писательский или даже научный, как у профессора в собачьем сердце. Тяжелые душные портьеры, книжные полки от плинтуса до потолка. Центральное место занимал большущий письменный стол, массивный, возможно старинный, и распотрошенный до последнего ящичка. Выдвинутые, они валялись рядом на полу и стояли на столешнице, перемешку со своим содержимым. За столом маячило высокое кресло, едва ли не единственная вещь из 21 века в комнате. Удобное, эргономичное, дорогое. В современной офисной мебели Иван за время своей беспокойной карьеры поднаторел. Три других стула, обитые потертым атласом, например, выглядели как реквизированные швондером у буржуя Саблина. Они стояли с внешней стороны стола, будто предназначались для посетителей, пришедших со своими проблемами к сидящему за столом профессору. «Значит, не писатель», – сделал вывод Иван. Гуляра привела вторую понятую – пожилую женщину в ядовито-сиреневом платке, которая твердо повторяла «Я ничего такого не видела» до тех пор, пока ей не сказали, что этого от нее никто и не требует. Она понятая, а не свидетель. Молодая практикантка приступила к оформлению положенных бумаг. «Заполните, пожалуйста, Фио адреса проживания», протянула Гуляра Ивану и Платочнице в стандартные полицейские бланки. «Душегубцы», сказала женщина. Мало что убили, еще и квартиру всю вверх дном перевернули. Стол вон как раскручили. Ну, вообще-то это уже мы. Слегка извиняясь, ответила Гуляра. Следственная бригада. А, -а, а... Эти искали. Улики? С пониманием отнеслась платочница. Компьютер убитого. Поделилась помощница следователя. Евгений Алексеевич приказал все уголки обшарить. Иван сглотнул ком в горле, принявший размеры мартерного ядра. «Пока не поздно, надо рассказать все». Нашел, позвонил, принес, чтобы отдать. «А тут такое. В чем виноват-то?» Иван кмыкнул, произнес «Секундочку». И сунул руку в сумку, дабы извлечь из нее проклятый ноутбук. С последующим его вручением в руки закона и порядка в сопровождении с убедительным раскаянием. Но к его ужасу о компьютере первым заговорил не он, а Шестаков, появившийся в дверном проеме со стороны кухни с мобильным телефоном у левого уха. «Компьютера нет, уверен он в руках убийцы», злой с досадой рычал следователь в трубку. «Так точно, так и сделаем. Есть, докладывать о каждом шаге». Рука Ивана, уже держащая ноутбук за теплый пластик, застыла на месте. Шестаков, закончив разговор, по всей видимости, с начальством, перед которым отчитывался, набрал другой номер. «Все ломбарды, мастерские, прочесать!» Давал он указания в трубку. «Личный приказ Манина! Скупщиков и барык брать максимально жестко, колоть на месте! Найдём лэптоп, найдем и убийцу!» Я лично этой твари кишки на локоть намотаю. Гуляра, все это время ожидавшая, когда уже закончится обещанная секундочка, глазами задала вопрос, не сейчас ли, а то пора. Иван кивнул и широким жестом, чтобы видели все вокруг, вместо ноутбука вытащил из сумки пишущую ручку и, покраснев, сел обратно на диван, заносить свои паспортные данные в протокол. «Вы уж поймаете убивца этого!» Обратилась к следователю тетка в платке. «Поймаем, никуда не денется!» Следователь со звуком вонзил кулак в ладонь другой руки. «Филипп не чужой нам человек был!» Произнес он с болью. «Кто?» Переспросил Иван. «Филипп, убитый!» Ответил Шестаков. «Он частным детективом работал, но всегда с нами сотрудничал, с полицией!» Про маньяка слышали, который женщин в парках убивает? Филипп нам его ловить помогал. Уж на что этот зверюга был хитрый тварь, а взяли мы его? И этого подонка поймаем, не сомневайтесь». Следователь, яростно расхаживающий во время речи по комнате взад-вперед, вновь покинул помещение. Гуляра с почтением дополнила им сказанное. «Евгений Алексеевич за этим маньяком давно охотился. Видите, с раненым плечом ходит». Этот гад ранил при неудачном захвате, но вчера со второй попытки взяли его с поличным. Теперь за все ответит. И с убийцей Филиппа также будет, будьте спокойны. А к нему сюда постоянно ходили всякие. Шопотом сообщила платочнице, по всей вероятности, тоже живущая в этом доме. Даже с охраной некоторые. Да он и сам всегда при деньгах был. На одном такси разъезжал сколько. И только сегодня его в метро занесло, будь он не ладен, подумалось Ивану. Оперативно-следственная бригада заканчивала составлять протокол, до да черешнина долетали обрывочные сведения. Смерть наступила час назад, чуть не сразу после нашего разговора, прикинул Иван по времени. Колоты и раны, в печень, брюшину, сердце. Резанные по сухожилиям и артериям. «Тысяча евро отдельно, сотками в конверте», произнес один из помощников следователя, описывающий найденное на столе. «Для меня», — понял Иван. «Еще четыре в столе», — подал голос другой помощник. «Не взяли, не ограбление, значит». «Ноутбук искали, ноутбук!» — завелся от этих слов Шестаков. Там у Филиппа все дела были, которые он вел. Там разгадка. Насчет телефона. Появился из прихожей криминалист. Думали, убийца сим-карту изъял. Но нет, нашли в ванной. Под кровью была. Криминальный эксперт положил на стол упакованную в прозрачный полиэтиленовый пакетик окровавленную телефонную карточку погибшего. Шестаков отреагировал немедленно. «Гуляра». «Все дела откладывай, проверяй звонки с карты. Естественно, последние интересуют больше всего. Ну и всех, кто попадает под подозрение, брать и колоть». «Вот и объясняй потом, что просто испугался». «В принципе, как полиция может на него выйти? Только одним способом». Иван решительно поднялся с места. «Простите, я больше не могу, мне срочно идти надо. Вы же сказали, недолго». «Могу я протоколу подписать и...» «Да, конечно. Спасибо вам». Засветилась улыбкой Гуляра, протянула бланк, показала, где подписать, посмотрела на заполненные графы и выдала неожиданно... «Черешнин, точно. Ваня Черешнин. А вы... А ты меня не помнишь?» «Гуляра». «Маматова!» «Кто?» Иван растерялся. «Я... нет». «Ну, много времени прошло. Мы и детьми были. Я в вашем классе училась, а потом переехала». «Серьезно?» «Да, ты еще бегал за мной в четвертом классе». В голове Ивана, занятой сейчас совсем другими размышлениями, Промелькнули какие-то косички, большие улыбающиеся глаза с черными ресницами и белые банты, каждую величину с отдельную голову. Что по этому поводу сказать, он все равно не знал. Глупо, пожав плечами, Иван улыбнулся. Гуляра помогла. «Ладно, ты и спешил. Еще раз спасибо, Ваня. До свидания». Иван бежал по лестнице, перепрыгивая через весь пролет сразу. Медлить было нельзя. Васе Ложкину он позвонил из автомата у станции метро, на всякий случай пряча лицо от возможных около подземки камер безопасности. «Васька, только не перебивай. Тебе куда-нибудь уехать надо». «Случилось...» «Я с твоего телефона на труп позвонил. Потом расскажу. Тебя сейчас брать и колоть будут». И меня потом. «Простишь?» «Бро!»